Да и действительно, теперь можно было обойтись без венских писем, стоило только полученным показаниям придать преступный оттенок, осветить их своим взглядом. Но это было исполнено самим отцом, искусно сгруппировавшим факты в известном им самим написанном объявлении о виновности сына. В этом объявлении государь с замечательным искусством выказывает свои заботы и неусыпные старания об исправлении сына, о воспитании его достойным наследником престола и как эти заботы были пренебрежены лукавством сына. Совершенно отрицая свое намерение отрешить сына от наследства и постричь его в монахи, государь говорит, что, напротив, понуждал к наследству и желал только исправления сына. Я в монахи его не принуждал, но пача от того отвращал и полагал все на его произволение, а он являлся, будто избрал себе монашество своим произволением. И те его обещания и клятвы явно означились быть ложными. Далее в объявлении доказывает лукавое намерение сына достать себе наследство недобрым порядком, а побегом в цесарию За вооруженную помощью. Того ради, он не только ожидал Отцовой смерти и радовался б тому, но и приискивал, а когда слыхал о бунтах, также задавался же и к бунтовщикам, ежели бы его позвали не только по смерти отцовой, но и при животе его ехать хотел. Что же касается оправдательных показаний сына то все эти показания положительно отвергаются, как лживые, по разным тайкам в первых показаниях. В заключении объявления говорится, что данное им государем прощение сыну, по случаю его возвращения в Отечество, не должно иметь силы, так как прощение было дано только под условием полного открытия сыном всех обстоятельств побега. Одновременно с объявлением отправлено было Духовному собору требование о доставлении мнения относительно преступления сына и издано распоряжение о переводе царевича Алексея Петровича в гарнизоне Петербургской крепости в Трубецкой раскат, где и был устроен разыскной застенок, а самое дело передано на обсуждение особого Верховного суда».